Посмотреть в глаза. Очень многое про наш организм могут сказать глаза. Начнем с банальной и весьма часто встречающейся ситуации. Подошли вы к зеркалу, а глаз у вас сильно покраснел. И чего теперь делать? Ведь причины красного глаза могут быть самые разные. Как правило, достаточно просто покапать капельки из ближайшей аптеки, но иногда нужна экстренная медицинская помощь. Только вот как правильно оценить ситуацию? Несколько простых советов. Первое. Что-то мешает вам нормально видеть? Если нет, если вы хорошо видите красным глазом, читаете, пишите это благоприятный признак. Если нет, нужно немедленно идти к врачу. Второе. Есть ли у вас ощущение постороннего инородного тела в глазу? Однако у всех разная чувствительность, поэтому уточняем. Третье. А вы можете держать глаз открытым? Если нет, значит это симптом поражения именно роговицы, и это также повод к немедленному обращению к врачу. Четвертое. Есть ли у вас светобоязнь? Если есть, также немедленно к врачу. Эти ключевые вопросы обычно задают семейные врачи в Америке, когда им звонят встревоженные пациенты с глазными проблемами.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 Другой человек тоже коснулся этих предметов, и вирус сразу перешел на него. Так что заболели? Не рыдайте на груди у близких и не рашайте слезами подушку. Через час настроение восстановится, а муж будет потом еще неделю конъюнктивитом маяться. У бактериального конъюнктивита свои особенности. Обычно им также поражаются почти все члены семьи или дети из одного класса. Заражение также происходит контактным путем –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 И если у вас самих конъюнктивит одного глаза, не вздумайте чесать другой, перенесете инфекцию немедленно. Аллергический конъюнктивит вовлекает обычно оба глаза, они чешутся, слезятся. Это часто болезнь сезонная, весной-летом. Лечится специальными капельками с антигистаминными препаратами довольно успешно. Иногда на радужной оболочке глаза можно видеть отложение некоторых микроэлементов и лекарств. Например, амеодорона, кардарон. У пациентов, постоянно его применяющих, как, например, в случае смерцательной анемии, часто можно видеть по границе радужной оболочки и белка серповидную полоску серого цвета. Это и есть отложение лекарства. Или также, но зеленого цвета может быть видна медь у больных болезнью Уилса, наследственная болезнь, связанная с нарушениями выведения меди из организма. Если вы видели больного гепатитом в разгаре болезни, вы припомните его желтого цвета склеры – белки глаз. И правда, начинающаяся желтизна склер может быть первым симптомом, по которому пациент определяет, что у него непорядки с печенью или желчно-выводящими путями. Хотя самую раннюю желтуху можно увидеть не по глазам и не по коже, а под языком –